Глава 13. Соглашение. Жильберта не понимала, что с ней случилось, не давала себе никакого отчета в том, что значили 4 миллиона состояния, и подобное бремя для жизни столь простой и столь счастливой, как ее жизнь, скорее испугало бы ее, чем обрадовало. Но она видела возвращение возможности союза с Эмилем, и, будучи не в силах говорить, Судорожно сжимал руку господина Буагибо в своих руках. Антуан совершенно обезумел, видя дочь такую богатую. Богатство он радовался не больше ее, но тут его поражало столь огромное доказательство великодушного прощения маркиза, что он все это считал за сон и уже не находил слов для выражения. Один Кардане понял, что значило соединить 4,5 миллиона на его будущих внуках. Однако что он не потерялся, выслушал чтение завещания с бесстрастным видом и, не желая явно склониться под могуществом золота, сказал хладнокровно, «Вижу, что господин Буагибон непременно желает наклонить родительскую волю пред волю дружбы, но отнюдь не бедность девица Шатабрён казалась мне главным препятствием к этому браку. Есть другое препятствие, которое гораздо больше затрудняет меня, именно то, что она побочная дочь». И что по всему видно, ее мать, не назову ее, занимает довольно низкое место в обществе. Ошибаетесь, господин Кордане, отвечал маркиз с твердостью. Мамзель Джанила была всегда безупречного поведения, и мне кажется, вы не правы, презирая женщину столь верную и столь преданную предметом ее привязанности. Уверяю вас, что девица Шатабрен чистой, благородной крови, если вы придаете этому цену. Скажу вам даже, что я коротко знал ее мать, и что она была столь же хорошей фамилией, как и я сам. Теперь, господин Кордане, можете ли вы еще возразить что-нибудь? Полагаете ли, что характер девицы Шитабрен может внушить кому-нибудь отвращение и недоверчивость? Конечно нет, господин Маркис, отвечал Кордане. Однако я еще колеблюсь. Мне кажется, власть и достоинство отца оскорблены подобным контрактом. Согласие мое как будто куплено ценою золота, и так как я имел одно чистолюбие в отношении к своему сыну, именно чтобы он приобрел состояние своим трудом и дарованием, вдруг его возносят наверх богатство, готовя ему в будущем бездействие и праздность. Надеюсь, этого не будет, сказал господин Багибо. «Если я избрал Эмиля своим наследником, то именно в уверенности, что он нисколько не будет походить на меня и сумеет лучше моего употребить мое состояние». Кардане искал только поводу уступить. Он рассуждал, что, отказавшись навсегда, отдалит от себя сына, а, согласясь добровольно, успеет еще опять взять столько влияния над ним, что выучит его употреблять богатство по своему разумению То есть рассчитывал, что с четырьмя миллионами можно со временем иметь сорок, и был убежден, что никто на свете не мог не пристраститься к богатству, сделавшись вдруг обладателем четырех миллионов. Сначала он будет сумасбродничать, думал он, и тратит часть сокровища, а увидев убыль, так испугается, что захочет пополнить недостаток. Потом, подобно тому, как аппетит возрождается у тех, которые соглашаются есть, пожелают удвоить, удесятерить, усатерить. При моем пособии мы можем со временем сделаться царями финансов. «Я не имею права отрекаться от состояния, отдаваемого моему сыну», — сказал он наконец. «Я отрекся бы, если бы мог, потому что все это противно моим мнениям, но собственность — вещь священная. С той минуты, как сын мой получает такой дар, он владетель». Я ограбил бы его, если бы не согласился на предложенные условия. Итак, я должен молчать обо всем, что не согласно с моим убеждением в этой странной сделке, и уж если мне приходится уступить, по крайней мере, я сделаю это охотно. Тем больше, что красота, ум и благородный характер девицы Шитабрен льстят моему эгоизму, суля счастье нашему семейству. Итак, все условлено сказал господин Буагибов, вставая и делая знак в окошко. Теперь я попрошу Мабзель Ельберту, который, подобно мне любит цветы, принять свадебный букет. Вошел слуга маркиза и поставил на стул маленькую шкатулку, которую привез с собою. Господин Буагибов вынул великолепный букет самых редких и самых прелестных цветов. Старый Мартен больше часа увязывал его ученым образом. Но вместо ленты букет был перехвачен бриллиантовой цепью, от которой Жильберта отказалась, и вместо кошмерской шали, которую маркиз заблагорассудил не выставлять на вид, он привез два ряда ожерелья. «Двести или триста тысяч франков прибавки к контракту», подумал Кардане, глядя на бриллианты с притворным равнодушием. «Теперь, — сказал господин Буагибо Жильберте, вы уже не можете отказываться, потому что я... Исполнил вашу волю. Не угодно ли сесть с вашим батюшкой в экипаж в ту самую тачку, которая была мне так полезна, и которая доставила мне счастье познакомиться с вами. Пойдемте в Горжелес. Вероятно, господин Кардане желает представить невестку своей супруге, а мне хочется отрекомендовать ей мою наследницу. Господин Кардане с удовольствием принял предложение, и они собирались съехать. Как вдруг явился Эмиль. Он узнал, что отец поехал в Шатабрен и побоялся какого-нибудь нового умысла против его счастья и спокойствия Жильберты. Он скачал на лошадь и, забыв недавнее кровопускание, лихорадку и обещание маркиза, примчался, дрожащий, запыхавшийся, терзающийся самыми горькими опасениями. Ну, Эмиль, вот твоя жена. Она уж обрана к Венцу сказал господин Кардане тотчас угадавший причину его безрассудства. Он показал ему Жильберту, стоявшую в цветах и бриллиантах, под руку с господином Буагибо. Эмиль, которого нервы были страшно напряжены и расстроены, остолбенел от чудес вдруг на него хлынувших. Он хотел что-то сказать, зашатался и упал без памяти на руки господина Антуана». Счастье редко убивает. Скоро Эмиль возвратился к жизни и упоению. Жанилла терла ему виски уксусом, Жильберт отогревала ему руку в своих руках, и для полноты радости мать его очутилась тут, когда он открыл глаза. Недавно, из бреда Эмиля, в страсть его к Жильберте, она расспросила обо всем у Гулюше, и, услышав, что муж отправился в Шатабрён, что сын, несмотря ни на что, поехал верхом и, предвидя какую-нибудь страшную бурю, она сама прискакала в экипажа, впервые отваживаясь на гнев мужа и на дурные дороги, даже не помыслив о них. Она полюбила Жильберту с первых слов, которыми они обменялись, и если девушка со страхом вступала в семейство, которого Кардане был главою, то, по крайней мере, могла найти вознаграждение в нежном сердце и кротком характере жены его. «Благо мы теперь все собрались», — сказал господин Буагибо с грацией, которой никто бы в нем не подозревал. «Надо же нам провести день вместе и обедать где-нибудь. Нас так много, что здесь мы наделали бы хлопот, мамзель Жаниле, а возвращение в горжелес также может застать врасплох повара господина Кардане. Если вам всем угодно сделать мне честь, пожаловать в Буагибо, который при том же и ближе», Там мы найдем, я полагаю, что пообедать. Может быть, господину Кардане будет приятно познакомиться с имением его детей. Там мы составим план их брачного контракта и назначим день свадьбы». Это новое доказательство полного обращения маркиза принято было с удовольствием. Жанилла потребовала только пять минут, чтобы нарядить барышню, потому что считала долгом принять церемонный тон приличные обстоятельства. Но Жильберта встретила горячим поцелуем то, что называла шуткой своей милой мамы. В продолжение сборов семейство Карадоне осмотрело развалины, а господин Буагибо сошел с господином Антуаном в квадратный павильон отдохнуть. Никто не слыхал их разговора. Ни тот, ни другой никогда не упоминали, что было его содержанием последовали ли между ними щекотливые и почти невозможные объяснения, это едва ли вероятно. Уславливались ли они на будущее времени делать ни малейшего намека на их долговременную ссору и продолжать старинную дружбу именно с того, на чем она остановилась, верно только то, что с этой минуты они говорили друг с другом о прошедшем без горечи и припоминали свои прежние годы с удовольствием, не чуждым иногда умиления и веселости. Но было заметно, что эти припоминания о самих себе никогда не приходили за известную эпоху, за эпоху брака господина Боагибо, и что имя Маркиза никогда не произносилось между ними, как будто она никогда и не существовала. Когда Жильберта появилась, наряженная столько, сколько могла и хотела нарядиться, Эмиль с восторгом увидел, что она надела лиловое платье, которая от последнего мытья Жаниллы стала почти розовым и которая в силу чудес ее экономии и мастерства казалась еще мало поношенным. Она завела свои длинные волосы, висевшие до земли, и в этой роскошной небрежности напоминавшей счастливому жениху знойный день в Казани. Из подарков господина Боггибо она удержала на себе только букет и сердоликовое колечко, которое показала маркизу снежной улыбкой. Она кокетничала с маркизом, кокетничала, так сказать, сердцем, и оказывая господину Кардане почтение и внимательность несколько принужденные, позволяла себя простодушно обходиться с маркизом, как будто бы он был отцом Эмиля. В минуту отъезда господин Буагибов взял руку Жанилы и пригласил ее обедать к себе с такой вежливостью, как будто она была мать Жельберты. Вовсе не смущаясь тем, что они зовут друг друга мамою и дочку, он за эту короткость возымел большее уважение и тайную признательность к старой девушке, которая легче было перенести столько сплетен и пересудов, чем открыть кому бы то ни было, даже другу Жаплу, которого маркиз так долго считал поверенным и посредником Антуана, тайну рождения Жильберты. Господин Кардане не удержался от презрительной улыбки, услышав это приглашение. Господин Кардане, сказал ему шепотом маркиз, приметивший его улыбку, вы узнаете и оцените эту женщину, когда увидите, как она будет нянчить ваших внучат. Таким образом, парк Буагибов первый раз с самого своего существования отворился для гостей, приглашенных и радушно принятых хозяином. Сырня также была отворена, за исключением кабинета, которого дверь на этот раз, благодаря жаплу, притворялась плотно. Величавая унылость замка, интересная красота мебели, великолепие парка и дух хорошего дома, разлитый во всем хозяйстве, породили некоторую досаду в Кордане. Он у себя в Горжелесе делал все возможное, чтобы не выказывать в домашнем порядке замашек выскочки — и, чувствуя себя важным человеком среди развалин шатабрена, был там в своей тарелке, но вдруг почувствовал себя очень мелким среди величавой смеси пышности и умеренности, отличавшей Буагибо. Он старался либеральными рассуждениями помешать маркизу думать, что его ослепила старинная дворянская пышность. Господин Буагибо, довольно тонкий, несмотря на свою неловкость, и выжидавший этой минуты, чтобы... Предложить ему самые суровые из своих требований, отвечал спокойно и чрезвычайно здравомысленно. Кардане очень удивлялся и бы наряду со всеми думал, что маркиз сохранял всю надменность своей касты и всю смешную сторону понятия реставрации. Заметив, что Кардане не мог скрыть своего удивления, господин Буагибо сказал ему с кротостью: «Вы не знаете меня, господин Кардане. Я такой же, как и вы». «Враг отличий и привилегий. По-моему, все имеют равные права и достоинства, если только честны и добры». В эту минуту доложили, что кушание подано, и когда все пошли за стол, мастер Жан-Жаплу, чисто выбритый и одетый по-праздничному, вышел из сырни и весело, оттолкнув Эмиля, взял Жильберту под руку и повел к столу. «Это мое право», — сказал он. «Вы знаете, Эмиль?» что я обещался быть вашим свидетелем и шафером». Все приняли плотника с восхищением, кроме господина Кордоне, который, однако, не отважился отстать в этом случае от старого маркиза в либеральности и только улыбнулся, видя, что крестьянин садится за фамильный обед. Он покорился всему, обещая себе переменить тон, когда брак совершится. Обед, устроенный под тенью парка, был роскошен цветами, изыскан блюдами и старый Мартен, предупрежденный господином с раннего утра, превзошел сам себя в официанских распоряжениях. Сильвен шарасон удостоился чести служить в этот день под его руководством и век о том не забудет. Первые минуты прошли довольно холодно, но мало-помалу, как число счастливых далеко превышало число недовольных, потому что недовольным был только Кардане, и то в половину, то беседа оживилась, И за десертом господин Кардане, улыбаясь, говорил Эмилю: Наши братья маркизы Описывает ли счастье Эмиля и Ельберты? Счастье не описывается, и сами любовники не находят слов для его выражения. Когда настала ночь, господин и госпожа Кардане сели в карету и ласково разрешили Эмилю проводить невесту в шатобрен с условием, что он возьмет кабриолет отца и не поедет больше верхом в этот день». Господин Антуан, увлекшись веселым разговором со своим другом Жаном, заблудился в парке, а Жанилла, начинавшая скучать ролью барыни, удовлетворила свою потребность деятельности, помогая Мартену все убирать и приводить в порядок. Тогда господин Буагибо взял руки Эмиля и Жильберты, повел их на скалы, где в первый раз открыл душу своему юному другу и сказал. «Дети, я сделал вас богатыми, потому что это было необходимо для устранения препятствий, которые вас разлучали, потому что это было единственным средством сделать вас счастливыми. Завещание мое написано давно, и в прошлую ночь я переделал его по форме. Намерения мои остаются те же. Надеюсь, Эмиль знает, и Жельберта уважит их. Я желаю, чтобы впоследствии это большое поместье послужило началом общины, и в первом завещании старался изложить ее план и основания, Но мой план мог быть недостаточен, основание моей шатки. Я не пожалел своего труда, потому что всегда чувствовал его несовершенство, и потому что сам я человек, меньше всех способный организовать и осуществить его. Проведение помогло мне, послав Эмиля, чтобы заступить мое место в применении к делу этого плана и в последнее время я уже назначил его своим душеприказчиком, исполнителем своего завещания. Но подобный акт сделал бы невозможным согласие господина Кардане, и я истребил его, решившись соединить вас. Официальные акты не имеют той силы, какую им приписывают, и гражданские постановления никогда не находили средства оковать чью-либо совесть. Оттого я гораздо покойнее теперь, когда объявляю вам свою волю, и беру с вас обещание, нежели когда связывал бы вас с такими непрочными узами, как статьи духовного завещания. Не отвечайте мне, дети. Я знаю ваши мысли, читаю в сердцах ваших. Вы подвергались самому жестокому из всех испытаний, испытанию отказаться от всякой надежды быть соединенными или отречься от своих верований. Вы перенесли это испытание с торжеством, Я теперь уверен в вас и отдаю будущее в вашу волю. Вы, Эмиль, намерены приняться за практические занятия. Даю вам орудие к ним. Но это еще не значит, что вы имеете средства. Вам нужна новая наука, а она может быть только результатом долгого труда. К этому труду приступите вы с помощью сил, которые век ваш, уже не мой век, разовьет более или менее быстро — Более или менее удачно, как Богу будет угодно. Может быть, не вы, а дети ваши увидят плоды моих планов. Но передавая вам свое богатство, я передаю вам свою душу и свою веру. Вы передадите другим, если сами проживете такую фазу человечества, которая не позволит вам ничего основать с пользою». Эмиль сказал мне одно слово, которое поразило меня. Раз, когда я спрашивал... Что сделал бы он из имения, подобного моему? Он отвечал, я попробовал бы. Пусть же он попробует. И пусть, обдумав хорошенько, изучив действительность он, всегда мечтавший о спасении человеческой семьи через организацию и развитие земледельческой науки, пусть поищет средств к переходу, средств, которые воспрепятствуют разорваться цепи прошедшего с будущим. Полагаюсь на его ум, потому что ум у него истекает из сердца. Да пошлет Бог тебе силу, Эмиль, и да наградит я и твоих современников, ибо гение одного человека почти ничто. Мне остается только мирно уснуть в могиле. Если мне суждено прожить еще несколько дней с вами, я начну жить только накануне смерти. Но я жил не вообще, как ни был ленив, малодушен и бесполезен если нашел человека, который мог и должен был действовать вместо меня. Прошу вас сохранить до своего брака и даже до нового и полного воспитания, которому должен подвергнуть себя Эмиль, тайну моего верования и наших планов. Желаю видеть вас самостоятельными и сильными, чтобы умереть покойно. Наконец, дети, на что бы вы ни решились, какую бы ошибку ни сделали, или какой бы успех не увенчал ваших усилий, признаюсь вам, не могу опасаться за будущность человечества. Вообще будет греметь буря над поколениями, которые рождаются или родятся. Вообще ложь и заблуждение будут стараться продлить страшный беспорядок, который у иных людей, вероятно, в насмешку называется порядком. Вечная истина дождется своего времени здесь, долу. Если через несколько веков может возвратиться сюда тень моя, если она посетит это обширное наследие и спустится под сень ветхих деревьев, насажденных моей рукою, она увидит людей совсем иными, справедливыми, мудрыми и счастливыми. Развесистые пологи дерев, под которыми я мыкал столько тоски и горя, куда я с ужасом бежал от нынешних людей, тогда будут приосенять, подобно сводам пышного храма, Многочисленное семейство, простертое на молитву и на благословение виновника природы и отца человеков. Это будет сад общины, и я — геникей, ее залы торжеств и пиршеств, и ее театр, и храм. Не говорите мне о тесных пространствах, где камень и известь замуравливают людей и мысль. Не говорите о ваших богатых колоннадах великолепных помостах в сравнении с этим природным зодчеством исходящим из рук горнего творца. Я излил в деревья, в цветы, в ручьи, в скалы и луга всю поэзию души моей. Не отнимайте же у престарелого вертоградаря мечты его, если это мечта. Он еще верует, что творец повсюду и что природа — храм его. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году читала актриса Юлия Тархова.